Монах, глядя на реку, высказался коротко. «Зря я на Олега лишнее наговорил, дело он свое знает». Дубин, проводив усталым взглядом тонущий крейсер, безразлично брякнул. «Сейчас попрут опять. У меня пороха на три залпа осталось, потом будем банниками отбиваться. Твои три залпа могут половину их толпы скосить. Молодец!» Ты очень хорошо сегодня поработал, постарайся еще раз. Три залпа это три залпа. Многовато их для нас. Сюда бы сейчас восточников, конников ударить сбоку. Конница хорошо их режет. Может появиться еще. Ты своих предупреди, сейчас шоу может начаться. Что за шоу? Да вон, хиты маячат в первых рядах, они вроде миражей создавать могут, чудовища шагающие, скелеты огромные, на психику давить будут, видали мы такое, не удивимся, а меня вот они не перестают удивлять.